Глава пятая Длинные щупальцы с руку толщиной мгновенно обернулось вокруг сапога и тут же натянулось, как струна. Бизон крякнул и всем телом начал заваливаться назад, стараясь противостоять этой силе. Потом он рухнул на задницу и пытался упереться в землю руками. Его медленно, но верно тянуло в центр круга. «Вы чего, мать вашу, стоите, любуетесь?» прорычал он сдавленным от натуги голосом. «Рубаните эту хрень! Меня же утаскивает!» «Бизон, похоже, тебя хотят съесть цветы. Это что-то новенькое!» «Лось, уже не смешно ни хрена! Руби!» Я был ближе и первым вышел из ступора. В прыжке я плюхнулся на мягкую, отопавшей листы землю и отрубил на вытянутой руке обхватившее сапог щупальце. Всем телом я почувствовал, как земля задрожала, Откуда-то снизу раздалось рычание, и из середины круга вылетели еще штук семь таких же щупалец. Скорость, с которой они вылетали, я раньше здесь не встречал. Первая ассоциация с октоподами на станции. Они не только обе ноги Егора обвили, но и мою руку с мечом. Парочка щупалец подхватила меня под мышки и резко дернула вперед. Прямо передо мной оказалась одна из ромашек. На близком расстоянии я смог разглядеть, что желтая серединка цветка есть не что иное, как фасетчатый глаз. — Леха, поли очередями в центр этой грёбаной клумбы! — выдавил я, что из сил упираясь в мягкий податливый грунт локтями и коленями. За ними оставались глубокие борозды, и меня медленно, но верно тащило вперед. Леха выдавал первую очередь туда, откуда тянулся этот пучок щупалец. Брызнула уже привычная фиолетовая кровь. Несколько щупалец оторвалось от основания, и они полностью обвились вокруг тех частей тела, за которые держались. Мне, возможно, показалось, но сжались они еще сильнее. Еще одна очередь из импульсника отрубила остальные щупальца. Обрубки втянулись в землю. Не без труда удалось стряхнуть с себя продолжавшие сокращаться щупальца. Спасибо острым ножам. В это время с утробным злым рыком из-под земли начала вылезать морда чудовища, разъявив метровой ширины бездонную зубастую пасть. Я смотрел в эту бездну, когда туда прямо в глотку этого мегачервя прилетела граната. Я увидел это в последний момент, Отпрыгнул, упершись на пару метров назад, и припал к земле. Раздался взрыв. Меня бизона, отшвырнуло назад волной, поднявшейся на дыбы земли. При этом бизон полетел назад кувырком через голову. В наушниках я услышал его рев с трудно переводимой на приличный язык тирадой. Чудовище было мертво, и оставшаяся часть тела сползла обратно в свою нору, оставив глубокую яму. Я встряхнул с себя пару пудов земли, поднялся и огляделся. В нескольких метрах позади я увидел мой меч. Он торчал под углом из земли, лезвие ушло в грунт наполовину, не долетев пару метров до другого круга ромашек. Они склонились и пристально рассматривали рукоять. Я аккуратно подкрался и на вытянутой руке схватился за нее и извлек клинок также медленно. Леха стоял сзади, приготовившись стрелять, Но, ну, наверное, чудовище решило, что я был вне досягаемости и не атаковало. Возможно, только что прогремевший взрыв и крики боли другого чудовища его напугали и оно решило не высовываться. Инстинкт самосохранения бывает сильнее голода. Мы аккуратно обогнули чертову клумбу и, внимательно глядя под ноги, вернулись на пляж. Солнце уверенно перемахнуло через зенит, и мы припустили трустой в сторону шаттла. Надо было спешить. Просторожность тоже не забывали. Леха отслеживал море, а Бизон лес. Видимо, мы привлекли внимание топанием по песку. Из леса вынырнуло сразу с десяток крупных пауков. Бежать дальше и оставлять их за спиной бессмысленно. Мы приняли бой. Он закончился быстро, но за эти несколько минут я узнал, что эти покрытые серебристые и бронёчильные стоногие ещё и неплохо прыгают. Один из них перепрыгнул через умирающих родичей и, пролетев с десяток метров, встретился с шквальным огнем и к нашим ногам доехал уже замертво. Пузо у него оказалось незащищенным отражающей чешуей. Закончив с пауками, мы побежали дальше. Пришлось еще немного ускориться, солнце уже зависло над горизонтом. Из воды кое-где торчали морды зубастых самов. Бизон тщательно сторонился всяких непонятных веточек, торчащих из песка. Боялся, что это тоже чьи-то усы или глаза. До шаттла добежали без стычек, а вот вокруг него уже циркулировало несколько пауков. На то, чтобы их не стало, ушло меньше минуты. Безон побежал к шлюзу первым и активировал одновременно и трап, и открытые двери. Трап еще не успел коснуться земли, как мы уже были в шлюзе. Дверь за нами закрылась и открылась внутренняя. Нас встречали абсолютно все, кто оставался на борту и терпеливо ждал. Жаль, что без коровы и соли. Все стояли молча и смотрели на нас с надеждой. Я вспомнил о нашей находке и улыбнулся. Встречавшие это восприняли как положительный исход нашей вылазки и тоже заулыбались до ушей. Нашли. Первым нарушил тишину Кашнин. Нашли. Гордо заявил я. Отлично. Он кивнул, тщетно пытаясь скрыть улыбку, выдавали глаза. «Снимайте скафандры к столу. Мы уже вас заждались. Заодно и расскажете». Не знаю, как бизон и лось, а я стащил с себя амуницию с превеликим удовольствием. И пофигу, что нательная при дамах не очень презентабельная. Мы в такой заднице оказались, что уже не об этом думать. Правда, я заметил, как млеет Джанет, глядя на разблачающегося бизона. А он прям без музыки для нее старался так, что та совсем растаяла и была готова на все. Мы наскоро умылись и подсели к импровизированному столу. Выходя из хозблока, я заметил, что они тут тоже не зря весь день задницу просиживали. Вдоль стены стояло извлеченное из трюма и кладовок оборудование для выживания. Здесь были палатки, матрасы, веревки, спальники и еще хреново туча всяких полезностей. Причем это было разделено по кучкам. Что-то в рюкзаке, что-то привязать к рюкзакам, что-то на носилке. Короче, они полностью подготовились к миграции. Даже не хотелось их расстраивать, что завтра это маловероятно. Нужно добраться туда с мужиками со станции и по-быстрому освоить скалу. На деревья уже потом. Когда я описал место, куда мы будем перемещаться, Ярослав хлопнул себя ладонью по лбу. Он думал, что это ему приснилось, а не увидел во время посадки. Слишком много тогда было адреналина. Значит, он на подкорке записал эту локацию. «У меня еще один приятный сюрприз», — сказал Арсений, жуя бутерброд. «Мы перелопатили трюм. Я ведь раньше шаттлом вообще не занимался. Это делали другие люди». «Но ну, не томи же!» — не выдержал я в ожидании, когда он дожует. Остальные члены экипажа станции хитро улыбались и поглощали ужин молча, не мешали ему создавать интригу. «Что ты там нашел?» «Квадроцикл я нашел», — наконец-то после столидной паузы сказал Сеня. «Нормальный рабочий, двухместный квадроцикл. Он, правда, для перевозки грузов не рассчитан. Два сидения и махонький багажник. Их там вообще изначально два было, судя по гаражному отсеку и комплектам зарядных устройств. Наверное, второй у исследователей на базе на островах. Отличная находка, — сказал я без особого энтузиазма. Ты что такой недовольный? У Сени не аж глаза на лоб полезли, когда он видел мое выражение лица. Что не так-то? Ну а толку от него? Я развел руками. Всего два человека. Грузы перевозить не подходит. Работает от зарядки, которой скоро у нас не будет. А еще неизвестно, как отреагирует на него местное чудовище. Может, он им как красная тряпка будет? Вечно ты все испортишь своим пессимизмом. Арсений напыжился и покраснел от злости. Он практически бесшумный, перемещается на антигравах на высоте примерно полметра над поверхностью и заряда хватает до тысячи километров. А если даже разрядиться, от солнечных батарей можно запитать. Долго, конечно, но можно зарядить. Груз, если что, можно вместо второго пассажира навьючить. «Тогда некому отстреливаться будет», — буркнул я. «Вов, у него скорость до двухсот километров в час. Какие твари его догонят?» «Ладно, уболтал. Ты с ним справишься?» «Доводилось на таких как-то покататься? Управление знаю. Чего не знаю, в том разберусь. А что?» «Тогда ты будешь вещи возить к нашему новому дому. Женщины останутся пока в шаттле и будут тебе сортировать нужное барахло». «А остальные?» Перебил меня Кашнин. А остальные берут с собой все самое необходимое, и с первыми лучами солнца мы отправляемся к скале. Уже сразу с ночевкой? Удивленно протянул биолог Курт Спенсер. Скорее всего, да. Кивнул я и оглядел погрустневшие лица. А что вы окислились? Все же этого хотели вроде. Хотели. Сеня первым нарушил звонкую тишину. Страшновато как-то. Выдержим мы там. Вариантов нет, Сень. Место отличное, а страх хороший стимулятор. Мы за день расчистим место, взорвем клумбы и обустроимся на скале. Взорвёте клумбы? вытаращила глазки Жанет. Какие клумбы? Там растут цветы, а зачем их взрывать? Я устало вздохнул, но рассказать всё равно надо, чтобы никто не собрался там букеты собирать. Ярослав расплылся в довольно улыбке, когда я описывал скалу и стоящие рядом высокие мощные деревья. Место просто идеальное. Оставалось только надеяться, что туда не доберутся какие-нибудь местные звери. По идее, не должны. Правда, мы еще не встречали летающих существ, но это не значит, что они не существуют. Надо будет выяснить этот момент и придумать, как предотвратить нападение с воздуха. Сеня вытащил еще один козырь из рукава и показал пару летающих разведывательных дронов. Вот это дело. С этого бы и начинал. Хотя надо признать, что скоростной квадрик на антигравах тоже хорошая тема. Я предложил выложить его заряд почти до максимума для транспортировки шматья, потом поставить на зарядку в шаттле. Пока реактор работает, надо использовать его возможности на полную катушку. Выяснилось, что есть пара запасных батарей для квадрика. Я отправил Сеню поставить их на зарядку прямо сейчас. Тот пробурчал что-то невнятное, открыл люк в полу и исчез. Я тем временем загрузил в нейросеть инструкции для квадрика и дронов. Пока на улице ещё светло, вышел с дроном в руке в шлюз и прямо оттуда запустил его в раскрашенное закатными красками небо. Аппарат взмыл вверх совершенно бесшумно. Немного привлекали внимание габаритные огни, но только до тех пор, пока он не поднялся выше 50 метров. Я перестал смотреть в небо и сосредоточился на изображении с камеры дрона. Пейзаж просто фантастический. Бескрайние джунгли на умеренно холмистой местности. Кое-где из лесного массива торчали скалы, те, что покрупнее даже с растительностью на вершине. На горизонте скалистые холмы переходящие в горный массив. Солнце почти полностью исчезло за горизонтом. На темнеющем небе ярко-сиреневым цветом светились перистые облака. Пока совсем не стемнело, я дал команду дрону возвращаться на базу. Черт, чуть совсем не забыл. Я же хотел еще птичек поискать. Дрон был еще достаточно высоко. Я остановил его и повертел камерой из стороны в сторону. Никого нет. Когда я уже решил опустить его вниз, на краю экрана над лесом что-то мелькнуло. Повернув камеру обратно, я поднял дрон выше. Уже почти стемнело, и видимость значительно снизилась. Немного помогла перетасовка фильтров. Я стоял не двигаясь, дрон завис над лесом. Терпение было вознаграждено. Я снова увидел, как птица машет крыльями над одним из деревьев. Кто-то медленно машет. «Хорошо, что хватило ума включить дальномер. Когда на экране высветилось расстояние до подвижного объекта, на моей голове появилось больше седых волос. Я думал, там метров триста, а на экране высветилось больше двух километров. Это получается не просто большая ворона, а птица-феникс какая-то. Вот почему крыльями медленно машет. Она огромная!» Я проследил за полетом птицы, она скрылась в зарослях на вершине холма. В глубокой задумчивости я вернул дрона, закрыл шлюз и вернулся в салон. Отдал дрон и пульт от него технику Дени и попросил вывести изображение на экран. Дени настороженно посмотрел на мое угрюмое лицо, потом развернулся и направился в кабину пилотов. Я попросил всех сесть поудобнее. Через пару минут под потолком развернулся голографический экран. Свет в салоне немного приглушили, и на экране появился снятый мной видеоряд. Никогда не славился мастерством видеосъемки, но ролик получился неплохой. Все завороженно смотрели на экран, словно показывали фильм про природу. Раздалось несколько одобрительных возгласов по поводу красоты природы. С высоты и правда пейзаж был хоть на картину. Там что-то мелькнуло слева. Арсений аж подпрыгнул на кресле. «Знаю», — буркнул я, — «сейчас увидишь». Камера повернулась влево и немного приблизила изображение. Все напряглись и затихли. Спустя пару минут появилась птица. Показания дальномера высветились на экране. Никто не проронил ни слова. Видео закончилось, экран свернулся и исчез в потолке. Первым нарушил молчание командир станции. «Значит, существует риск нападения с воздуха». «Это фигня! Побольше паука будет!» — сказал Бизон и покачал головой. «Намного!» — кивнул Леха. «Но если одна, то не особо страшно. Оружие у нас есть. Надеюсь, что они не стаями атакуют». «Мне кажется, такой огромной птицы надо бояться меньше, чем более мелких». Вставил слово Дэнни Макнелли. Это и через лес не пролетит, а засечь датчиками движения издалека можно, да и не неповоротливая, небось. «Зато огромная, сильная!» — звизнула на эмоциях Жанет. «Такая нас, как семечки, перещёлкает. Нам нельзя на деревья, под землю надо!» «Ты знаешь, милочка?» — подключился к беседе Бизон, услышав про землю. «Ни хрена там не безопасней!» Меня сегодня одна подземная тварь чуть не сожрала. Хорошо, верные друзья, рядом. — Как? Чуть не сожрала? — запищала лаборантка еще на пару тонов выше. Она так расчувствовалась, что пару раз чувствительно хлопнула его по плечу. — Почему ты не сказал мне? — Ну, зачем это тебе, солнце мое? Егор поймал ее руку и обнял подружку, нежно прижав к себе. Фейбер уткнулась носом в его могучую грудь и притихла. Так. «Все, баста!» — Сеня вышел на самое видное место и жестом попросил всех замолчать и обратить на него внимание. «Заканчиваем разговоры. Ага, спасибо. Сейчас у всех час на сбор вещей. Подготовка амуниции и все прочие дела. Потом отбой. Гашу свет везде. Подъем за полчаса до рассвета. Если вы обратили внимание, над входом в кабину я установил часы с местным временем». Местные сутки всего восемнадцать часов, поэтому установлено девять часов до полудня и девять после. В тропиках день и ночь равны, значит, день очень короткий. А успеть нужно до хрена. Слав, я прав? Исполнять! Ишь, раскомандовался, сказал я тихонько ему на ушко, когда проходил мимо. Правильно, так и надо. Я подружески хлопнул его по плечу и пошел для начала проверить свое снаряжение, набор для выживания, а потом пойду в хвост кофейку хлебнуть. Народ стал собирать вещи, проверять оружие и боеприпасы. Все все делали быстро, но без суматохи. Вот что значит «коллектив» не по объявлению набирали. Собранность и слаженность действий восхищала. Видны результаты тренировок. Это отлично. Паника сейчас не кстати. Скафандр проверен, мечи и кинжалы начищены, поправлены и обработаны маслом. Батареи на зарядке. Гранаты и запасные обоймы заняли свои места. Пополнен запас продуктов. Подготовил второго дрона, он оказался полностью заряжен. Придумал, как закрепить на скафандре. Завтра возьму с собой. Сказал Макнелли найти солнечные батареи и сложить в багаж первой очереди. Сеня привезет. Как только заберемся наверх, сразу установим. Скорее всего, на деревья. Топоры и другой шансовый инструмент, электроинструменты и расходники тащить на себе гражданским. Наше дело – безопасность перехода. Вроде все. Теперь можно и кофе. Хотя нет. Лучше высокогорный зеленый чай. Я видел упаковку в шкафчике. Лось и бизон присоединились ко мне, но, наскоро опрокинув по кружке, ушли спать. У меня, как назло, сна ни в одном глазу, несмотря на дичайшую усталость. Заварил еще чашку чая и сидел, думал о завтрашнем дне. Дел хреново туча, придется вертеться, как юла. Дверь открылась и зашла Алла. — Не помешаю? — осведомилась она. — Нет, конечно, — ответил я, сделав большой вкусный глоток. — Не спится? — Не в этом дело. Она махнула рукой. Хотела с тобой поговорить. Про завтра? Не, скорее про вчера. Не понял. Быстро ты разучился меня понимать. Несколько лет не вместе. Это быстро? Я удивленно вскинул брови. Я понимаю, что ты сейчас думаешь. Легенда была очень правдоподобной. И процедура развода тоже, вставил я. На самом деле все не совсем так. Частично? Прекрати! Она так мило сделала глазки домиком, что я замолк и превратился в одно большое ухо. — Я просто должна была полететь в эту экспедицию. Зная, что ты не согласишься, и из-за других требований к экипажу, мне пришлось, скрепя сердце, послать прошлое в печь. Я много раз жалела, что все получилось именно так, но выбора на тот момент особо не было. Я очень скучала по тебе, скучала все эти годы. — Слава не справляется? «Опять ты за свое. Слава лишь часть этой легенды. Он правда надеялся на большее, но я так и не смогла забыть тебя. Он мучился со мной, но терпел. Она, испытывающая, посмотрела мне в глаза. Ты вспоминал обо мне?» «Да. И каждый раз мне было больно. Неохотно ответил я, поэтому старался выбросить из головы. Сначала это было очень трудно, потом легче. Получилось?» «Нет». Я ответил, не задумываясь. Даже сам от себя не ожидал, но это правда. Ты сможешь меня простить? Я смотрел на нее. Все такое же милое и очень любимое личико. Как будто перенесся в то время, когда мы только начали встречаться. Курорт, лазурный берег и эти глаза. Она сейчас смотрела на меня так же, как и тогда. Я даже не уловил момент, как она приблизилась и прильнула теплыми дрожащими губами к моим, руки обвили мою шею